Глава вторая. Я. В 2300 году обстановка между государствами сильно накалилась. Виной тому стали разработки новых видов энергии. В их создании участвовали научные деятели многих государств. Но после политического конфликта группу по созданию и внедрению НВИ распустили, и каждая страна стала тянуть одеяло на себя. Началась очередная холодная война с периодическими вспышками агрессии у границ. И до сих пор мировое сообщество не пришло к единому мнению в решении конфликта. Поэтому главы государств вынуждены держать оборону, внедрять шпионов, засылать наёмников и делать всё, чтобы получить недостающие знания для самостоятельной работы в области энергоснабжения. А борьба всё накаляется и ужесточается, так как прежних источников энергии уже не хватает для современных нужд. В итоге, конкретно в США, ежегодно пропадают до 100 тысяч человек, погибают до 120 тысяч, вербуют до 50 тысяч. Жизнь перестали ценить. Перед этой гонкой меркнут все человеческие ценности – семья, дети, любовь – всё. Для того, чтобы хоть как-то снизить уровень смертности, были внедрены андроиды. Теперь немного обо мне. Называть можно просто Ирис. Родилась в 2539 году. Отец, как уже говорила, действующий генерал Адриан Бироу. Я его всю жизнь так и называла генерал. Мама мама Эмили Бироу. Когда я её вспоминаю, сердце наполняется одновременно и любовью, и тоской. Эмили была прекрасной женщиной, женой и матерью. Только она могла усмирить несносного генерала, но её не стало слишком рано. Мне на тот момент было всего 7 лет. Вот что написали в траурном письме отцу. Эмили Бироу, руководитель группы защиты от взломанных андроидных систем, убита в 15:00 в результате вторжения на территорию полигона. Вот так просто. После похорон отец стал ещё несноснее. Он превратился во врага, моего врага. Но когда мне исполнилось 14, генерал, видимо, понял, что лучше вообще не замечать свою дочь. Для её же блага. Так он сказал своему помощнику Стиву Грейнеру. Генерал Адриан давал мне всё: деньги, возможности и, конечно же, свободу, о чём мечтал любой подросток. Я росла одна и, наверное, перестала нуждаться в любви, понимании. Ирис Берова понимала только свои ежеминутные желания и деньги, которые помогали их исполнять. Но что-то всё же во мне сохранилось, то ли от прежней жизни, то ли просто было заложено генетически. Я никогда не переступала черту. У меня было несколько табу: это нет наркотикам, нет случайным связям и нет жалости. Хотя последняя скорее приобретённая. Так и жила: школа, клуб, дом. причём домой в трёхэтажный особняк с прислугой и прочими результатами излишка денег. Я возвращалась просто потому, что там была моя кровать, как раз на третьем этаже. В общем, с набизмом не страдала, на меня никто не жаловался, хлопот генералу и разгрес не доставляла, чему он, скорее всего, был рад, но не как отец, а как человек, не желающий слышать о присутствии в его доме кого-то ещё. К своим 16 годам я заимела трёх друзей, И джип Mars Type. Но ну, очень крутое авто того времени. Мне завидовали многие, но не деньгам и роскоши. Так как там, где я училась, все были обеспечены уже с пелёнок и сразу до старости. Завидовали той самой свободе, которой у большинства не было. Однако все родители одноклассников жалели меня. Мне же было всё равно. Я не ненавидела своего отца, скорее уважала Я всегда держалась главного правила: не кусай руку, которая тебя кормит. Но когда в нашем доме появился он, всё резко изменилось. По крайней мере, в моей жизни